ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СВЕТ А сапожки и вправду были чудо, как хороши. Круглые носики, кокетливый каблучок, который, несмотря на погоду, сиял металлом. Мягкое горенище, плотное, облегавшее ногу. Только над пяткою три складочки образовались. Хозяйка же сапог хлюпала носом. Она была краснорица, обрюзгла и относилась к породе людей, которые воспринимают жизнь как бесконечную борьбу и бесконечно в этой борьбе проигрывают. «Не понимаю, чего вам от меня надо?» Нижняя губа приподнялась, прикрывая верхнюю, подбородок выпятился, а кожа на шею тоже складочками пошла. «Правды!» — прямо ответила Дашка, сдвинув билет на беклинь. Правды и исключительно правды. Ее вообще говорить полезно. Аура очищается. Девушка, да вы хотя бы понимаете, что у нас похороны. Понимаю. И что мне тут не дай игр какой-то. Дамочка взмахнула рукой, и широкий рукав кофты растянулся нетопрячьим крылом. Кофта была не ахти, старенькая и в катышках по левому боку. А виновница появления этих катышек, огромная сумища с закрепками, рядышком стояла. «У вас сапоги новые», — сказала Дашка. А девушка умерла. «И что?» Потому как дамочка взвизгнула, Дашка поняла в яблочко. «Что теперь преступление? Обувь покупать? В старье ходить? В рванье?» «Кто вам денег дал? И как это с убийством связано?» «Вы же не хотите, чтобы я эти вопросы при подруженьке вашей задавать начала?» «Она ведь не знает, что вы ее дочь за сапоги продали!» Щёки дамочки пунцовели, рот раскрывался шире и шире, как дыра в сказочную нору, да рухнула лиса вслед за белым кроликом. И Дашка подумала, что дамочка или задохнется, или разорвется. Ни первый, ни второй варианты Дашку не устраивали. Это, это все не так. Наконец сиплым голосом выдавила дамочка и рот закрыла. Вы неправильно понимаете. Не должно было быть смерти. Я наоборот. Я спасти хотела. Только, Реночки, не говорите, ладно. Я сейчас, погодите. Она замахала рукой перед носом и громко со вскрипами задышала. — Это методика для успокоения, и сердце работает лучше, — проговорила дамочка между вздохами и вскрипами. — Попробую. Все непременнейшим образом, но... божена, Меня зовут Бажена, и я всю свою чертову жизнь мечтала о нормальных сапогах. а приходилось донашивать за сестрой. И обувь доставалась Божей, изрядно растоптанной, местами облупившейся, а то и с трещинами, в которые по осени просачивалась вода. На жалобы матушка реагировала одинаково. «Не лазь по лужам, и ноги будут сухие». Божей на лужи обходила, но ноги все равно промокали. Потом сестринные сапоги сменились сапогами от матушкиных подружек и их дочек. А новые Бажене купили только когда она в институт поступила. Она хорошо помнит, как радовалась, предвкушая обновку. Сапоги были черными на квадратном низком каблуке и с тугим голенищем, которое не сходилось на ноге. Сапоги натирали и давили, а спустя неделю носки треснули над подошвой. Бажена проплакала всю ночь. Конечно, в жизни её хватало и других бед. Но почему-то все касающееся сапог, Бажена воспринимала особенно остро. Она училась разбираться в обуви, иногда позволяла себе заходить в магазины, смотреть, никогда мерить. Ей чудилось во взглядах продавщиц презрение и еще недоумение от того, что такая как Бажена вообще осмелилась переступить порог. Будто бы все знали, что ее удел – блестящий хрупкий дерматин и рыбий мех на крию, неудобная колодка и каблук, что идет в пляс на третий день носки. Божина почти смирилась. И вот тут произошло чудо. Женщина, которая заглянула в соседкин дом, явно не знала проблем с обувью. Она вообще не знала проблем, и Бажена тогда отчаянно позавидовала незнакомке, понимая, что сама никогда и близко такой не станет. «Ваша дочь», — сказала незнакомка, глядя сразу и на Божену, и на Леночку, «должна взять себя в руки и, наконец, успокоиться. Пусть отстанет от моего племянника». «О нет, это был не ультиматум. Приказ». Леночка принялась возражать. А божена, понимая, что дело-то семейное, тихо вышла из квартиры, она стояла и курила на лестнице, разглядывая в окно промозглую осень, которая в ответ смотрела на божену, напоминая, что еще немного и морозу ударят. А сапог-то? Нету! Издевалась осень! Нету! И до зарплаты неделя! Клопнула дверь этажом выше, раздались шаги, и на лестничной площадке появилась дамочка. Выглядела она сердитой. «Вы им кто?» Поинтересовалась дамочка, достав свои сигареты. «Леночкина подруга, близкая», ответила божена, поворачиваясь к осени спиной. «Близкая, значит? Это хорошо, что близкая. В дом доступ имеете?» «Имею». «Свободный?» «Ключи есть!» Дамочка смотрела в глаза, и соврать ей было ну никак невозможно. Более того, в божениной голове и мысль о вранье не возникла, как и о том, что дамочка может подбить ее божену на преступление. «Это хорошо. Денег хотите?» «Хочу! Зима скоро, а сапогов нету!» Сказала божена щелчком, отправляя окурок в банку. «Сапог!» «Чего?» «Правильно говорить, сапог, а не сапогов. И неправильно переспрашивать, чего. Но я не о том». Дамочка сунула руку в сумку, вытащила кошелек, а из кошелька стопку купюр. «Вот, принесете гребень, получите 2000. «Чего?» «Того, две тысячи долларов». И не думайте, что я подговариваю вас украсть что-то ценное. Я прошу вернуть то, что принадлежит мне. Дочь вашей подруги, уж простите, совершенно бесцеремонная девица, невоспитанная, наглая, хамит постоянно. Тут она, конечно, была права. Машенька по-прежнему времени такая ласковая и светлая девочка. День ото дня становилась все более гадкою, ибо жена говорила о том Леночке, предупреждала, что добром оно не кончится. А та отнекивалась, дескать, не Машенька виноватая, а возраст переходный, подрастет, образумится. «Она третирует моего племянника, прохода ему не дает. Я попыталась с ней поговорить». «Нет, если бы Сергей испытывал к ней чувства, я бы не стала возражать. Мне плевать на достаток семьи или происхождения. Но он вашу Машу не любит». Божена кивнула и протянула дамочке банку, чтобы пепел на лестницу не падал. «Дамочка-то до и уйдёт, а убирать». Но она отказалась это понимать. «Более того, стащила у меня из машины пакет, в котором лежала одна вещь, очень важная и ценная вещь. Поймите, я могу доказать, что гребень принадлежит мне. Я могу обратиться в милицию, но тогда вашей девочке придется отвечать по закону. И я понимаю, что она ребенок и не воспринимает ситуацию адекватно. Но ее мать, она тоже не воспринимает. Господи, да они сами не оставляют мне выхода». Бажина представила милицию и обыск в Леночкиной квартире, и слезы, которые Леночка станет лить. И Машка тоже, потому как четырнадцать ей исполнилось, а значит, по закону и посадить могут. Вот, дамочка достала из сумки фотографию. Посмотрите, я уверена, что гребень где-то в квартире. И если в течение трех дней он не вернется ко мне, я вынуждена буду решить вопрос иным путем. «Посмотрите внимательно!» Бажена смотрела. «Он небольшой, где-то с ладонь», — пояснила дамочка. «Видите, основание сделано из дуба и прикрыто чеканными пластинами. Полумесяцем оно и расчерчено узорами, завитушки, цветочки какие-то, камушков несколько. Камни полудрагоценные, поэтому много вам за них не дадут» сказала дамочка, точно заглянула в боженину голову. И да, вещь очень ценная, но вы не сумеете ее продать. Точнее, вам не дадут больше тех двух тысяч, которые я предлагаю. А скорее всего, ничего не дадут, но сдадут милиции. Да у мысли не мелькало, чтобы украсть. Она отродясь чужого не трогала и сейчас не тронет. Но вещица-то красивая. Красивая. Дамочка протянула фотографию, и опасная, она принадлежала Эржбете Батори, вряд ли вы слышали, но я расскажу, если любите страшные сказки. Эржбета была прекрасна, а еще достаточно умна, чтобы понять, что красота скоротечна, и придумала способ ее удержать. Она стала убивать молоденьких девушек, забирая и жизнь их, и молодость. Голос дамочки стал мечтательным, и жена перекрестилась. Не то, чтобы она верила, скорее даже не верила, но разговор этот жути нагнал изрядно. Смерть Ржбеты была так же страшна, как и жизнь. И, конечно, это было давно, если вообще было, но... Знаете, правду говорят, будто вещи помнят хозяев. Я не любила прикасаться к гребню. И мне страшно подумать, что произойдет, если кто-то, какая-то молоденькая девушка, вдруг решит использовать его по назначению. Безумие заразно, даже через века. Вот не надо меня пужать! Божена почти уже решила не связываться ни с ненормальной дамочкой, ни с ее гребнем. Но осень за окном корчила рожи, а сапогов — сапог. Хотелось итальянских, из мягкой кожи, С толстой подкладкой натурального меха, С каблуком изящным и устойчивым, С подошвой толстой, но не тяжелой. Господи, да один-то разок в жизни она право имеет. Я вас не пугаю, я предупреждаю, И мне хотелось бы, чтобы предупреждение мое было воспринято серьезно. В любом случае, если вы не верите в сверхъестественное, вы уж точно верите в милицию и уголовный кодекс. Бажина протянула снимок, глухо сказав. Я найду ваш гребешок. Гребень. Не обижайте вещь презрительным названием. А фотографию себя оставьте. Пригодится. Хотя, конечно, его сложно забыть. «И позвоните мне, даже если передумаете или не найдете». Она оставила визитку, и на следующий же день Бажена позвонила. «Вы не нашли гребень?» Дашке было жалко женщину, она и вправду не хотела плохого. Более того, если гребень не вправду принадлежал Красникиной, то ваша избавила подругу от крупных неприятностей. Но тогда не из-за гребня ли, убили девочку? И про Батаре Дашка что-то слышала, но что именно, пока не вспомнила. «Нашла!» Он в Машкиной сумке лежал на самом дне. «Неприятная вещица!» Бажана почти совсем успокоилась, только носом шмыгала. «Я, как увидела, так прямо оцепенела вся. Стою, гряжу, а в руки взять никак. Но аккурат, как если бы оно живое. Я даже домой вернулась, пакет взяла и еще перчатки резиновые. Смешно вам?» «Ничуть». даже была не из тех, кто смеется над странностями. «Один Адам чего стоит». «А дальше что?» «Но я отдала гребень ей, она мне деньги, и документы показала, страховку вроде, в которой значилось, что этот гребень ей принадлежит, и все по-честному». «А потом все так, так случилось!» Она снова закрюпала носом, приняла тереть щеки, пока те стали пунцово-красными. «А Маша, она что-нибудь говорила, когда обнаружила пропажу гребня?» «Нет». «Совсем ничего». И не разозрилась, и не выспрашивала, куда подеваться мог. Божена замотала головой. Странненько. С другой стороны, если действительность соответствует Бажениному рассказу, то гребень не может стать поводом для убийства. И вообще может случиться так, что убийство это к убийству Танечки Красникиной отношения не имеет. Совпадение и только... Витольд поскребся в дверь перед закатом. Не дожидаясь разрешения, Алина в жизни бы не разрешила. Втиснулся в щель и застыл под слеповато щурясь. и глаза его, упрятанные за темными стекольцами очков, казались черными точками на белом лице. «Алиночка», — прошептал он, прижимая стеснутые кулачки к груди. «Алиночка, нам нужно поговорить». «Говори!» Алина отложила книгу и в ней зеркало. Щелкнула выключателем и зажмурилась, привыкая к слишком уж яркому свету. Витольд в нем потерялся. Зато не потерялся в комнате. Он подошел к креслу, забился в него, как кролик в шляпу фокусника, и снова пробубнил. «Это важно! Это очень важно!» «У него нет неважных дел!» Даже стирка носков превращается в мероприятие, достойное эпического описания. Алина помнила, как он собирал носки, разделяя их на светлые и темные. После стирал каждую пару, отдельно натирая подошвы серым куском мыла. Долго полоскал, тщательно развешивал на батарее, и лишь когда партия подсыхала, брался за следующую. Витольд всегда был серьезен и в этом очень подходил Галочке. Галина, она... «Мне кажется, наш брак исчерпал себя». «Неужели?» «Да». «С самого начала было понятно, что это ошибка». «Но я так страдал. Ты уехала. Ты бросила меня и предала нашу любовь». Про любовь писарю в книжке, которая лежала на прикроватном столике. «Только там любовь была чистой и ясной, предопределённой с первых страниц». «И я отчаялся». «Да, Алина, я потерял себя, и потому позволил вовлечь в тенета этого нерепого брака. Но теперь я устал, я жажду свободы». «Жаждешь, бери, я при Витор засопел, большие парцы его нервно дергались. то касаясь вошел шёлка жилеточки, то прижимаясь к кулачкам. «Ты, ты, та, о которой я мечтал, о которой помнил всегда». И теперь, Алина, настало время, когда я могу сказать тебе это, не боясь быть осмеянным. Нет, молчи. Она и так молчала, раздумывая, как бы половчей выпроводить этого идиота. Ведь тот же вскинул руки к потолку, замахал, дирижируя пламенной речи. Я вижу тебя истинную. Ты страдала и продолжаешь страдать. Жизнь твоя, несмотря на все эти деньги, не стала легче. Стала. В чем то А в чем то сложнее. Никогда не угадаешь, где найдешь, где потеряешь. Вот и в рифму получилось. Так недолго и до стихов скатиться. Тебе нужен друг, партнер, кто-то, кому ты сможешь доверить все свои огорчения, кто возьмется решить твои проблемы и... Уходи. Арина взяла книгу, придержал пальцем зеркальца, которое норовило выскользнуть из плена страниц. «Что?» «Уходи. Если мне и нужен друг, то точно не ты. Ты же только и умеешь, что плакать и жаловаться. Был со мной, жаловался на Гарьку. Был с Гарькой, думаю, жаловался на меня. Потом на детей, детям снова на Гарьку. Тебе не противно так жить? Повзрослей уже». Вскочил, одернул жилетку, поправил галстук и бросил гневный взгляд. Похоже, долго репетировал позу. Получилось впечатляюще. Ты стерва, но я тебя люблю. И знай, твоя сестра собирается предать тебя, но я не с ней. Неужели? Она замыслила избавиться от тебя, завладеть имуществом и... И отправить тебя в отставку, заменив на... На нашего молодого и такого очаровательного шофера. А тебе это не по вкусу? Так? Витольд растерянно пожал, плечами. Так вот, передай галочки, что если со мной случится несчастье, любое несчастье, то деньги отойдут. Ты не ну. Кому? Удивление Витольда было прекрасно. Адаму Тынину, владельцу бюро похоронных услуг. По-моему, он очень интересный человек, куда интереснее, чем вы все вместе взятые. И, и что? Это повод, чтобы оставлять ему все? Нет, но больше некому. Но это нечестно. Почему? Мои деньги, кому хочу, тому и завещаю. А про честность. «Где была твоя честность, Виторт, когда ты от своего ребенка открестился? Или когда писал мне, что все кончено, и что ты не можешь связывать жизнь с особой, столь легкомысленной? Тебе нужен кто-то серьезный. «Пожалуйста, я не мешала. Я даже помогла вам, когда поняла, что нужна помощь». Бросила кость с барского плеча. «Кости с плеч не бросают. Со столов, да». А в остальном... Виторт, скажи, разве тебя здесь держат? Заставляют принимать подарки? Пользоваться кредитными картами? Жить в этом доме? Ты свободен. Ты можешь убраться хоть завтра. Или даже сегодня. Ты разрушила мою жизнь. Нашу жизнь. Не я, Виторт. Вы сами ее разрушили. А точнее сделали выбор. Один, второй, третий. Так наберись духу выбрать еще разок. Алина с раздражением открыла книгу и подняла, заслоняясь ею от Витольда. Блеснуло зеркало, поймала свет и радостно отразила искажённое злостью лицо Алины. Подпухшие веки, трещины вокруг рта и на лбу тоже, блеклость и отёчность кожи, избыточная жёсткость линии губ. «Если, если есть справедливость!» — взвизгнул Витольд. «Что ты получишь по заслугам?» «Господь! Он всё видит!» «И не только Господь!» Продолжить чтение было невозможно. Буквы плыли, смысл ускользал. И Алина, поддавшись порыву, швырнула княженцу в шкаф. Встала, прошлась, открыла бар и секунд пять пярилась на бутылке. Достала белую плоскую и, свернув крышку, хлебнула прямо из горлышка. Водочная горечь спазмом сдавила глотку. Плеснув на руки, Алина вытерла лицо, вдохнула запах спирта и, сев в кресло, закрыла глаза. Всё наладится, следует потерпеть, и все наладится. Гребень Батори вернется домой. Он всегда возвращался. Ты... Ты придурок, идиот, угребище. Ну почему ты на помощь не позвал? Почему? Дашка изо всех сил старалась не зареветь. Не хватало еще перед этим, этим придурком. Он в крови весь, а еще улыбается. Руку протягивает, дескать, помоги стекло вынуть. А она еще время тянула. Не хотела спускаться и звонить тоже не хотела. Думала бы ты, нарочно комедию устроил, зная, как ей страшно в морге. А он не устраивал. Он сидел и ждал, когда Дашка придет и поможет вытащить стекло из разрезанных рук и кровь отмоет. Он же как ребенок, хуже ребенка. Янка, Янка, что же ты наделала? «Я вызываю скорую», — заявила Дашка пятясь к двери. «Ты как хочешь, а я вызываю скорую». «Нет». «Да, и милицию. Тебя избили. Тебе помощь нужна. Квалифицированная помощь». Нахмурился, съежился, отвернулся. «Нет, ну как с таким можно было жить?» «Мы в ответе за тех, кого приручаем. И теперь получается, что отвечать дашки «А она не просила. Она сразу поняла. Адам придурок». «Как поняла сейчас, что вызывать врачей нельзя». «А вдруг у тебя переломы или сотрясение? Последняя попытка. Он же разумен. Вот пусть и воспользуется разумом. Обдумает, чему прямство чревато. И Адам думал. Секунды две». Сильных ударов по голове не было. «Конечно. А кровь откуда? И нос распухший, и под глазами синева плывет, расплывается, и над бровью царапина». «Носовая перегородка, вероятно, повреждена». Но с этим я сам способен справиться. О, да! Он всегда и совсем справляется сам. Вот только стекло из рук вытаскивать неудобно. Кровотечение прекратилось. Рассечение не столь глубоки, чтобы возникла необходимость в использовании хирургических методов изоляции ран. Заткнись! Дашка кинула берет в угол, зубами стянула перчатки, отправив к шляпке, и пальто скомков швырнула на стул. «Где руки вымыть можно?» «Там!» — кивнул он в сторону двери и, задумавшись, предупредил. «Но там тело. Тебе будет неприятно». «Ей уже неприятно. А тело?» «Ну, на своем веку Дашка навидалась всяких тел». Правда, перед дверью она все равно задержалась, пытаясь по памяти восстановить обстановку. Умывальники сразу слева, а стол справа и чуть в стороне. Если повернуться боком, то тело она и не заметит. Под ногами захрустело стекло, и упавший шкаф преградил путь. Гудела вытяжка, но не справлялась с тяжёлой формалиновой вонью. Дашка зажмурилась, пытаясь не смотреть. Не столько на стол, сколько на пол. Кровавые пятна на нем вызывали приступы тошноты и жалости. Руки она вымыла быстро. Надела пару перчаток, на упаковке которых значилось «стерильно». Вернулась в предбанник. Адам успел кое-как разостылать полотенце и теперь терпеливо ждал. «Инструменты в шкафу, антисептик тоже и бинт». «Ты понимаешь, что это может повториться?» Дашка выставила на стол набор первой помощи, подвинула лампу, хотя Света и без того хватало. «Нет!» «И почему ты так уверен?» «Потому что у данного человека имелся конкретный повод для подобной реакции, и как средствие требования я собираюсь его исполнить. Более того, повод, который показался ему значительным, на самом деле являлся результатом моего неумения контактировать с людьми». Дашка приснула перекисью на вату и осторожно приложила к ладони. Вата тотчас порозовела. «Хочешь сказать, ты кого-то послал, и он настолько разозрился, чтобы пробраться на охраняемую территорию, сбитой, и намерением поквитаться?» «Наверное, ему было больно. Ведь что не говори, ну, Адам, живой человек, однако сидит спокойно, руки держит, только с аптечки взгляда не сводит». Крепко ему тогда досталась, а Дашка не помогла. Она себе это помочь пыталась, а про него забыла. И теперь ненавидит за то, что забыла. Я выразил неудовольствие Ольге, сказав, что ее эмоциональный настрой не соответствует роли, которую она должна исполнять на работе. Она провела ночь у любовника. И если бы перед Дашкой сидел другой мужик, то она решила бы, что он ревнует. И была излишне весела. Предполагаю, она неверно оценила мое замечание. Пожаловалась партнеру. А он пришел сбитой защищать честь подруги. Дашка сама этой ольги космы крашеной повыдирает. Поскольку я не собираюсь увольнять Ольгу, считая ее ценным работником, то инцидент не имеет шансов повториться. Блаженные, верующие. Первый осколок удалось подцепить не сразу, острые края пинцета соскальзывали, раздирая рану, но Адам терпел. «Дарья, а твой разговор имел результат?» «Что? Ах, да, имел. Рассказать?» «Расскажи». Кусочки стекла подали в чашку Петри, и по дну её расползались пятна крови, на просвет выглядевшие некрасными, бледно-розовыми. Дашка рассказывала, адам слушал. Железный он, что ли. Вот Дашка ни за что в жизни не смогла бы так сидеть. Спокойненько и даже с улыбочкой. Вроде все, мелкие я не достану. Дашка отложила пинцет и взяла за антисептик. Поверху наложила бинты, которые пропитались кровью и лекарством и разукрасились в красно-желтые цвета. Казалось, что Адам варежки надел плотные и нарядные, но неудобные. Это нелогично, сказал он, пробуя согнуть руку. Поморщился. Если вещь представляет историческую ценность, причем такую ценность, что на вещь оформляется страховой договор, то эту вещь держат в соответствующих условиях. «Безопасность и стабильный микроклимат одинаково важны». «Всё-таки он голова, хоть и больная напрочь». «Сиди», — велела Дашка, — «с лицом разберусь. Уж извини, шить я не умею, но хотя бы кровь вытру». Сидел, глаза закрыл, но сам так и не заткнулся. Таким образом встает вопрос, «почему госпожа Красникина возила столь важную вещь в машине?» Ко всему, насколько понимаю, в пакете, что совершенно не соответствует статусу и ценности предмета. Более того, при теоретическом допущении возможности развития событий описанным образом, за данным пакетом велось бы пристальное наблюдение, которое сделало бы невозможным незаметное его изъятие. «Хочешь сказать, Маша Капуценко не крала гребня?» «Да». И ты сама подтвердила мою теорию, заметив отсутствие реакции девушки на повторную пропажу. Именно. Тогда выходит, что гребень Маши подбросили. Кто и зачем? И главное, как это связано с убийствами? Спасибо. Адам отстранился и руку Дашкину отодвинул. Пожалуй, дальше я справлюсь сам. Справиться или притвориться, что справляется. Он же ребенок не знает, что играть в самостоятельность и быть самостоятельным. Вещи разные. Мне бы хотелось, чтобы ты передала некоторые образцы тканей доктору Кадровскому. Я напишу, какие анализы мне нужны. Желательно, чтобы их провели по возможности быстро. Дашка кивнула. «Проведут. Кадровского она знает. Тут решится просто. Платишь деньги, получаешь результаты. Везде бы так». Только вот уезжать надолго страшновато. Может, Адама с собой захватить? Он будет против. Адам прячется в своем царстве мертвых, считая его самым безопасным местом на этой трекрятой планете. И псих сбитой не тот аргумент, который переубедит Адама. И что делать дашки Попрощаться? Уехать? Забыть до поры до времени? Раньше у нее получалось. Тягостный визит раз в три месяца. Полчаса монолога, в который Адам вставляет редкие реплики, напрочь лишённые смысла. И бегство. Обязательное мороженое до разговора, непременная сигарета после. Адам, а ты... Ты не хотел бы поехать со мной? Прогуляться? Нет. После загляни к Красникиной. Узнай ее версию. И версию шофера. «Шофёра?» Адам поскрёб забинтованной рукой подбородок. «Она привыкла к определенному образу жизни. Если она взяла шофера, у тебя будет еще один свидетель. Если она не взяла шофера, то...» То дело совсем не в разговоре с Машкой. Ради сердечных дел племянника Красникина не стала бы нарушать существующий порядок. «Ты просто чудо!» «Только, пожалуйста, Адам!» «Умоляю тебя, будь осторожен. Закройся, и, и я поговорю с Ольгой. И я из нее душу вытрясу». «Это образное выражение». «Образное, образное. Я полетела. Где твои анализы?»